Глава двадцать четвертая. События 60. Реже бьют смелого в грудь, чаще трусливого в спину. Если ты говоришь вслух все, что думаешь, это не признак смелости. Это говорит о том, что тебя плохо воспитывали и пока еще мало били. Блюхер был мужчиной смелым, но не безумным. Потому дал команду Брехта выстирать в бане, Оказать медицинскую помощь, переодеть в чистое и посадить на гауптвахту. Какая-то сволочь, скорее всего, Лазарь Наумович Аронштам, приказала выдать Ивану Яковлевичу быушную солдатскую форму. И даже шинели не дали. Сейчас лежал на соломенном матрасике тоненьком и кутался в почти прозрачное от старости одеяло. Еще Муравьев-апостол не иначе под ним мерз. Из положительных моментов было два. Пришел доктор и вылечил ногу. Оказался небольшой вывих, и костоправ его вправил. Покрутил в волосатых своих ручищах и дернул слегонца. Брехт от боли пустил газики и вырубился. Очнулся уже с перевязанной бинтами, воняющей мазью ногой. Эскулапа не было. Была миска каши и кусок черного хлеба. Не было брегета от Карлуши бирже и красивого кольта. Жалко. Вторым положительным моментом было то, что теперь впервые за неделю можно выспаться. Сытый. Ничего не болит. не хоть холодновато, но если в позу эмбриона сжаться и дать мозгу команду о холоде не думать, то можно и поспать. Хоть выспаться перед смертью. Всю прошлую неделю спалось не очень. То бдение на сопке, то переживание в палатке. И уснул. Снились кошмары. Какие-то сабельные атаки на танке, А ведь так и будет с первой конной. Ворошилов армию перевооружить не успеет, а Тухачевского, который прямо пинками заставлял Климента Ефремовича поспешить, скоро будет расстрелян. Тоже прожектер и оторванный от реальности товарищ, готовый уморить страну голодом, но сделать армию самой сильной в мире. По сути, тоже троцкист, но с военным, а не политическим уклоном. Разбудила противно скрипящая дверь. «Иван Яковлевич». На пороге стоял и боялся войти нескладный человек в профессорских больших очках, но с тремя шпалами в черных окантованных красным петлицах и пушечками перекрещенными. Человек был настолько еврейской внешности, что если надо описать типичного представителя еврейского народа, то вот садись и описывай этого артиллериста. Только пейсов и не хватало. Яковлевич. Я из управления противовоздушной обороны. «И военизированных спецчастей НКТП СССР. Фамилия Розенберг. Яков... Самойлович. Начальник интендантского снабжения». «Слушаю вас, Яков Самойлович». Не дождавшись продолжения, подтолкнул к развитию беседы москвича Брехт. «Нас с товарищем Яковлевым прислали посмотреть, проверить, убедиться... да не те слова». «Иван Яковлевич, что вы можете сказать о применении крупнокалиберного пулемета Браунинга в качестве зенитного? Подходит он для этой цели? Мне сказали, что у вас есть положительный опыт». Не снял очки и не стал протирать, как прямо напрашивалось. Расстегнул шинель и присел на нары у противоположной стенки. Волосы кучерявые пятерней поправил, для военного в «Вшарашку к себе заберете?» — кисло улыбнулся Брехт. — Простите, куда? — А, в конструкторское бюро. А какое у вас образование, Иван Яковлевич? — Ну вот опять. Чуть не ляпнул, что УПИ. — Да даже и не знаю. — У вас в личном деле УПИ написано. Свердуловск. Металлург по образованию. — Раз написано, так и есть. — Да, что-то сглупил тогда, три года назад. — Да. «Так что с Браунингом?» «Про конструкторское бюро не уполномочен. Пока». «С Браунингами? Я их в Спарку объединил. Сбили этой с Спаркой в двух боях пять самолетов противника и уничтожили несколько сот живой силы у японцев». «И что можете сказать про сам пулемет?» «Про сам пулемет? Лучший пулемет на сегодняшний день. Бьет прицельно на два километра». Ствол меняется легко. Да, на станке весит больше 50 килограмм. Тяжеловат. Мы спарку со специальным самодельным станком вчетвером носим. Но если поставить на автомобиль газ АА, то будет замечательная зенитная установка. Можно даже две спарки в кузове установить. Убойная вещь получится. А замечания есть? Да. Нужно сразу ставить диоптрический прицел. Ну и есть малюсенький недостаток, с которым можно примириться. Выход пустой гильзы вниз. В замкнутом помещении будет мешать, и при длительной стрельбе с кузова машины тоже. Стрелок может поскользнуться на гильзах при переступании. «Товарищ Брехт, а можно посмотреть его в бою?» Глазки загорелись у Розенберга. «Так я тут?» Иван яковлевича оглядел узилище. «А он? Там?» Махнул на дверь рукой. «Ничего. Я сейчас позвоню товарищу Тухачевскому. Он заинтересовался этим пулеметом». «Позвоните». Начальник интендантского снабжения просочился в полуоткрытую дверь. Никто дверь закрывать не стал. Брехт выглянул в коридор. «Никого. Очевидно, конвоир ушел с этим начальником». «Провожать. Может, в бега податься. Рвануть в Манджурию. Там еще полторы тонны золота прикопано». Откопать. Перебраться потом из Харбина в Америку. А то ведь расстреляют. Да еще месяц сбивать будут. Так себе удовольствие. А там можно бизнесом заняться. Отжать у Леви Страуса производство джинсов. Ну, решайся, Иван Яковлевич. А семья? Принцесса Катя Куй? Двое детишек. Да, раньше надо было. Поздно. По коридору забухали шаги. Но... Сейчас на допрос по волокот.